Глава девяносто вторая Крюгер жил, как во сне, в противном болезненном сне, который бывает на исходе гриппа. Друзья куда-то исчезли. Долго находиться на улице было невозможно. Ладно еще, что холодно, хотя было жопа, как холодно. Хуже то, что Витя не соображал, куда идет и что вокруг него происходит. Дважды он приходил в себя от визга тормозов и мата и понимал, что находится посреди проезжей части. В первый раз на углу Подбельского и Текучева он испугался. Во второй, посреди Буденновского, у паркстроителей, поймал себя на мысли, что оно, может, было бы и к лучшему. Только, конечно, не под колесами, а чьи-нибудь раздрочные шахи. Так что калекой на всю жизнь останешься. Крюгер мысль отогнал, хотя чувствовал, что она совсем она не ушла и крутится где-то близко, дожидается своего часа. Пошел к дереву кроме которого летом свил себе гнездо. Книги у него с собой не было, да и читать не получалось, и не хотелось. Листья, к тому же, опали. В голых ветвях он выглядел бы, наверное, странно и подозрительно. Это было неважно. Витя хотел вернуться в ощущение нормальности. Относительной, конечно, но такой, в которой не было бы подполковника древний древней сраньей станы, ненавистного шварца и покалеченного папы. На подступах к дереву Крюгера выдернуло из полусна. Донеслись чьи-то гортанные вопли и звук, как будто бы лодочного мотора. — Нет. Нет, — думал Крюгер. — Пожалуйста, нет. Бензопила вгрызалась в перетянутые веревками дерево. Витя замер. В его глазах рабочие, повинуясь выкрикам бригадира, переместились правее. Тот, что был с бензопилой, снова впился в ствол, словно никак не желавший умирать. Внутренности дерева издали протяжный высокий треск. Она, наконец, сдалась, и медленно, как во сне, начало заваливаться на газон. Как он оказался дома, Витя не помнил. Там, к счастью, никого не было. Он открыл ящик рядом с плитой, вынул нож для мяса и проверил его остроту на подушечке пальца. Не вскрикнул и не изменился в лице, когда лезвие оставило за собой кровавую ниточку. Хозяйственный подполковник наточил все ножи в доме до бритвенной остроты. Крюгер разместил левое запястье на столешнице и перехватил половчее нож